Эпилог. Два года спустя. «Варюш, не балуйся», – строго сказала Катя и велела дочери сесть на место. «Ты вертишься, а Марик за тобой повторяет. На вас все люди в кафе оборачиваются». Варвара прижала попу к дивану и, облизнув ложку из-под мороженого, с наслаждением прикрыла глаза. «Вкуфнятина! А можно еще? «Нет уж. Пюре не поела, а мороженку ей подавай. Сейчас папа придет и я расскажу ему, как ты плохо пообедала». «Папа не заругает», — хитро улыбнулась дочь и, заправив за ухо темные кудрявые волосы, выдала. потому что папочка меня любит. Я его конфетка». «Конфетка», — вздохнула Катя и пересадила Марка в детский стульчик, который только что принесла официантка. «Избаловал ее наш папа, правда, Маркуш?» Сын улыбнулся во все шесть зубов и, засунув в рот кулак, веселыми глазами наблюдал за сестрой-вертушкой. «Всем привет», — раздался запыхавшийся голос Дамира. Он сел на диван, поцеловал Катю в щеку, потрепал по темной макушке Марка и, смешно сморщив нос, посмотрел на Варю. «Опять проказничаешь?» «Нет», – Серьезным лицом ответила маленькая актрисуля. «Я сидела, как муфонок. Чефно-чефно». «Вот вруша», – рассмеялась Катя и взяла Дамира за руку. «Ну как там дела на стройке? Продвигаются?» «Первый этаж почти готов». Я внес справки по поводу лестницы, и дизайнеру, кстати, тоже понравилась твоя идея. «Если мы перенесем лестницу к выходу, то на втором этаже будет больше места. А еще я подумал, что будет неплохо увеличить бассейн, который на улице. Ты как на это смотришь?» «Я за». Дом, в который они должны вскоре переехать, располагался в 10 километрах от города. Там идеальное место для семьи с детьми. И частный детский сад, и гимназия, и своя частная клиника, и множество детских площадок. А природа какая? М Катя уже купила холсты и готовилась снова взяться за кисти. Может, пора поговорить с бабушкой насчет переезда? сделав заказ, спросил Дамир. Даже не знаю, как и начать с ней этот разговор, вздохнула Катя. Она опять найдет миллион причин, чтобы остаться в поселке. Катя очень хотела перевести бабушку к себе, чтобы она всегда была под присмотром. Для нее уже запланирована комната на первом этаже, куплено кресло-качалка, и камин будет установлен в ее же комнате. Они с Дамиром готовы сделать все что угодно, лишь бы ей было комфортно. Если она не может жить без своих огурцов, то так и быть, установим ей теплицу, посмеялся Дамир. Пожалуй, именно с этого мы и начнем с ней разговор! хохотнула Катя и вздрогнула от громкого звука: Ой! Замерла Варя, глядя, как по полу рассыпались осколки от ее стакана. Ничего страшного. Тут же успокоил ее Дамир и подозвал официанта: Прошу прощения, мы разбили стакан. Все в порядке. Доброжелательно улыбнулась девушка. Сейчас все уберут. Благодарю! кивнул Дамир. А еще будьте добры, принесите стакан вишневого сока. И лучше не бьющийся, добавил он, посмотрев на Варю. Через минуту к столику подошла уборщица. Девушка повернулась к ним спиной и принялась быстро заметать носовок осколки. Дана! вгляделась в ее лицо Катя. Девушка медленно выпрямилась, поправила волосы и повернулась к ней с красным лицом. Привет! Опустила она взгляд. Катя почувствовала, как рука мужа напряглась. Он свел брови к переносице и просверлил Дану взглядом полным ненависти. «Я... я все убрала». Не поднимая голову, обронила она и, бегло посмотрев на детей, поторопилась исчезнуть из виду. Она боялась Дамира как огня. После всего случившегося он был готов полностью перекрыть ей кислород и выжить из Москвы, но Катя его остановила. Ее и так судьба наказала. Осталась без жилья, без денег и без отца для своего ребенка. Вся родня от нее отвернулась, как и от Олега. Ее никто не желает видеть, и помогать ей тоже никто не хочет. Давай мы просто забудем о ней, ладно?» Со слов родственников, Катя знала, что Дана вместе с сыном живет у родителей. Что она несколько раз пыталась вернуться к Максу, но он не только отказался принимать ее обратно, но еще и женился на другой. Кстати, Макс совсем недавно стал отцом, а сына Даны так и не признал. «Так хотела красивой жизни», – выходя из кафе, подумала Катя. «А в итоге осталась без всего». Сев в машину, Катя еще раз уточнила у Дамира. «Мы точно все вместе полетим в Италию? Может, Марика оставим с няней?» «Полетим к моему кревному! Ура!» – радостно завизжала Варя. «Марика мы тоже возьмем с собой», – Щелкнул его по носу Дамир. «Мы же семья, верно? А семья должна быть вместе». Подмигнул он и велел водителю ехать к дому. Через неделю у Марика состоится первое путешествие на самолете, а у Андрея свадьба. Наконец-то итальянский друг встретил ту единственную и созрел для создания семьи. Как же здорово, когда у всех все хорошо. Глядя в окно машины улыбалась Катя. Если еще и бабуля согласится перебраться к нам в новый дом, то я вообще буду на седьмом небе от счастья. Ах да, кстати, она достала из сумочки мобильник, зашла в интернет и набрала текст ⁇ Теплицы в Москве ⁇ Спустя год они с бабушкой будут сидеть на террасе нового дома, по двору будут носиться Варя с Марком и громко спорить о том, с кем сегодня будет спать Айла, йоркширский терьер, которого выпросили дети на Новый год. Дамир, вернувшись с работы, быстро займет их какой-нибудь игрой, а бабушка, глядя на него, одобрительно покачает головой. «Вот все ж таки хорошо, что ты вышла за него, а не за Андрюшу!» Хрипплер смеется и добавит. «А не то эти двое гавриков лепетали бы сейчас на итальянском». Затем очень серьезно посмотрит на Катю и крепко сожмет ее ладонь. Ты мне только пообещай, что будешь доверять мужу, пообещай, что не будешь верить во всякие глупости. Обещаю, ба. Прошепчет Катя и, глядя на Дамира, про себя добавит: Я всегда буду слушать только свое сердце и больше никому не позволю разрушить наше счастье.